Глава 18. Если вы уже порядком прочли о моих заключениях, то не будете сомневаться в том, как мало мне пришлось по душе идеи идти на прямое столкновение с врагом, но по долговму опыту я знал, что когда Эмберли приняла какое-то решение, спорить с ней бесполезно. Я сделал что мог и теперь пошёл чуть позади, чтобы показать заботу о Земельде, который усилиями Юргена выглядел немного бодрее, но по понятным причинам старался держаться вдали от своего благодетеля. Теперь, когда стало ясно, что мы охотимся не на демона и что демон не охотится на нас, я чувствовал себя немного увереннее вдали от сьюардинарца, так что был счастлив позволить ему уйти во главе отряда вместе с Эмберли и Мельтой, как всегда готовый к бою. В ваших ругаются? – спросила девушка, и я кивнул, мысленно переводя ее своеобразный диалект готического вопроса о том, слышали ли я какие-нибудь переговоры с Павлом. Слышимость понемногу улучшается, – добавил я одновременно с облегчением и беспокойством. С одной стороны, приятно знать, что где-то рядом есть староотники с пушками, что могут помочь с лямы крепко влипнем. С другой стороны, большая часть подразделения Чи переговоры ослушал, уже столкнулась с врагом или готовилась к этому. Так что, приближаясь к СПО, мы приближались и к льдорам. Я чуть повысил голос, чтобы привлечь внимание Эмберли. Кажется, враги движутся по всем тоннелям, что защищают СПО. Значит, нам придётся поискать ещё какой-нибудь путь. Отозвалась Эмберли: Я ждал, что услышу такой ответ, но надеялся не услышать. Когда мы наконец спустимся вниз, портал в паутину уже будет озарегать льдав в целыми батальонами, а наша попытка подобраться к нему поближе, чтобы закрыть, окажется чистым самоубийством. Это будет непросто, сказал я, стараясь, чтобы в моём голосе прозвучала печальная решимость, а не отчаянная попытка отбрыкаться от всей авантюры. Они будут кишить в каждом тоннеле, по которому можно пройти. Значит, найдём тоннель, на котором они будут кишать поменьше. Ответила Эмберли, ясно дав понять, что нам придётся прорубать себе путь, но не сказав этого вслух. Должен сказать, такой план казался мне ужасным, к счастью, прежде чем я успел что-то ответить, она вновь прикрепила колос пику так, будто он был образом самого императора. Впереди движение. Слишком много контактов, чтобы точно подсчитать. Люди или эльдары? Спросил я, не надеясь, впрочем, что машинный дух этого маленького аппарата умеет их различать. или вообще придаёт этому значение. Эти и другие должно быть, ответила Эмберли, когда по тоннелю стало разноситься далёкое эхо тареское, что издавали ласганы, подчёркнутое зловещим свистом альдерских сюрикенов. Я снова вытащил цепной меч, который успел вложить в ножны, когда мы убегали от лицеедов, слишком он был громоздк, чтобы оставлять его в руках. И молчаливо поблагодарил предусмотрительность или паранойю, по винуясь которой я так и не выпустила из рук лас пистолета. Юрген само собой всё дорого держал мельтонос готовку. Я поспешил присоединиться к нему, чтобы вполне воспользоваться её огневой мощью, если начнётся заварушка. Потошите лиминаторы, скомандовал я, ожидая возражений, но вокруг меня навоцарилась тима. Секунду едва она казалась непреницаемой, но чуть позже, как я и ожидал, глаза начали разлесчать впереди слабое мерцание. То вспыхнувшее, то гаснущее, когда бойто разгорался, то затихал. Отлично. Теперь мы хотя бы знаем, где враги. Кажется, они приближаются. Заметил Юрген аккуратно на воде мельт. Он оказался прав. Свечение становилось ярче, и отдаленный тряска свист все громче. Похоже, местные теснят эльдаров. Или наоборот? Скептично ответил я, не веря, что нам повезет. Оружие к бою. Резко приказала Эмберли. Не стрелять, пока не увидите, во что. Майор Тант флегматично усмехнулся. Я всегда вижу, во что стреляют из этой штуки. Тихо, прошепел я, когда вокруг раздался шорох и лязг оружия. Я не строил иллюзии по поводу того, что тот, кто приближается, нас не заметит, но чем дольше мы будем оставаться для него сюрпризом, тем лучше. Я прислушался к голосам в оксбусе, нечто стали более четкими и чуть более возбужденными, чем до завалилось в окс дисциплины имперской гвардии, но в такой обстановке это можно было понять. Но даже по переговорам я не мог понять, приближаются к нам бойцы из того, которых теснят альдары. Иlexsenцев встретив шитпор, вынуждены отходить туда, откуда пришли. Свет приближался, и я постепенно стал различать мелькающие тени, искажённые полумраком, расстоянием и постоянными перемещениями тех, кто эти тени отбрасывал, пытаясь быть как можно менее заметным мишенёю. Постепенно тени стали различимы настолько, что разглядел шлем с гребнями, который нельзя было перепутать ни с чем. Астраухи, почти неслышно буркнул Юрген, Я в ответке внул и как можно тише предупредил остальных парой слов. Очень надеюсь, что эльдоры не расслышали мой шепот. Как выяснилось, беспокоился я зря. Ксенасы были слишком заняты боем, или бы звуки, что мы издавали, тонули в шуме их же оружия. Ждем, пробормотал я. Ждем, пока... Огонь! А пустошительный шквал лаз разрядов снарядов болт пистолета и ослепительная вспышка мельтый косы прошлись по эльдарам, не имевшим шанса заметить нашу засаду и ударить в ответ. Вы можете сказать, что это было немного неспортивно, но мне так нравилось куда больше. Подумайте сами. Разве эльдары не сделали бы того же самого с нами в навинение ока? Представьте им возможность. Один чуть более везучий ксенос прожил достаточно долго, чтобы направить свою сюрикенометку куда-то в нашу сторону, но был тут же сражен выстрелом из болт пистолета. Снаряд пробил альдару шлем и взорвался внутри, превратив его голову в пыре еще до того, как он успел нажать на спуск. Хороший выстрел, одобрил я, не уверенный в том, кто его сделал. Эмбрелил Пелтон. И отставной рабиутер принял похвалу со скромным кивком. Вокруг становилось все светлее, так что я мог этого увидеть. К нам приближались лучи лиминаторов и явно прикрепленные к лазганам целого отделения, судя по их количеству. Кто идет? Кликнул ос командир. В чем нарачуто дело в этом? Тони не скользил у нервозность. Я с приятным удивлением отметил, что когда мы приблизились, первая шеренга его бойцов не опустила лазганов. Конечно, мы только что перестрелили кучу льдаров, но будь я на месте того парня, я бы тоже не ждала такой встречи ничего хорошего. Он легко мог предположить, что мы банда падальщиков, что собралась поживиться их оружием и пайками. Комиссар Кайн. Я сделал шаг вперед, чтобы меня хорошо рассмотрели. И если повезет, не обратили особого внимания на стальных. Я махнул рукой в сторону Юргена, решил, что никто не произведет столь глубокого впечатления, как он. Мы артиллерец, стрелок Юрген. Мы ведем разведку вместе с подразделением специального назначения из нашего полка. Должно сработать. Инквизиторы и освита сейчас не больно то отличаются от большинства гвардейцев, а темно-серый комбинезон Эмберли и практичная одежда ее калитов убедительно сойдут за форму, предназначенную для того, чтобы лазить по дырам врудеетой. Кроме того, Я был уверен, что сержант не слишком близко знаком с составом остромилитаром, особенно с учётом того, что почти каждый полк гвардии может сам решить для себя такие вопросы. Говоря это, я бросил взгляд на Эмберли и получил в ответ почти неразличимый кивок, убедивший меня, что я сделал правильно, не выдав её. Не стоит сомневаться, что вести об инквизиторе, действующем на железоплавильне, уже распространились как чума, но никто не должен знать, где именно сейчас Эмберли и что задумывает. Комиссар Молодой капитан, у которого, на мой взгляд, было двенадцать, а на деле должно быть вдвое больше, умело отцеловал. Никто не сообщил нам, что вы здесь будете. В этом и смысл. Доверительное улыбаясь, пояснил я. Если бы отправился сюда официально, то увидел бы только то, что захотели бы показать те, кто просиживает штаны у самых ворот вулей, и не узнал бы ничего о делах на передовой. И ведь я даже не врал. Опыт подсказывал мне, что лучший способ заручиться поддержкой солдат это показать им, что вы больше заботитесь о них, чем о тех, кто стоит выше в цепочке командования. "Мы справляемся", сообщил капрал, бросив взгляд на четыре эльдарских трупа у себя под ногами. "Но всё равно благодарны вам за помощь". Я отрегулировал свою улыбку, чтобы выразить нужное количество теплоты и одобрения. "Кажется, оно вам не требовалось", сказал я. Но я рад был убедиться, что то, что я слышал о боевом духе Я покосился на Капралову на шивку, которая, к счастью, была хорошо видна с этого угла. Среднеплавельного 23-го не было выдумками. И снова я даже не соврал, ведь раньше вообще не слышала о таком полке. Тем не менее, мои слова произвели нужное впечатление. Все вокруг надулись от важности, когда сам герой переул мог отметил их преданность долгу. "Что это они делают?" спросила Эмберли, и в её голосе послышались жёсткие нотки. "Это же была задачан" Четыре солдата, опустившиеся перед эльдарскими трупами на колени, даже перед тем, которого поджрал Юрген, но с большей осторожностью взялись за ножи и принялись отковыривать от доспехов убитых камни душ. На лицо у Капрала появилось легкое недоумение. Собирают камни, ответил он. Мы получили приказ приносить все, что сможем. Зачем? спросила Эмбрли. И молодой человек пожал плечами. Не знаю. Они довольно красивые, ножи больно тяжелые. А если остройке им отдаётся признать, что кто-то прикормил хоть один, то они дерутся как демоны. И не отступят даже тогда, когда отступил бы любой, у кого есть хоть капля мозгов. Откуда пришёл такой приказ? спросил я, но капрал снова только пожал плечами. Прямо сверху, ответил он. Это всё, что сказал летенант. Принцип необходимого знания, сами понимаете. Точно, согласился я. Капрал доверительно понизил голос. Если вы спросите меня, Так это тот инквизитор, о котором все говорят. Никто не знает, зачем здесь инквизитор, но да ведь не просто так, а? Действительно, кивнула Эмберли, бросив решительный взгляд на туннель за спинами солдат. Путь до ближайших ворот ещё чист? В целом, да, подтвердил капрал. А я едва смог сдержать охватившее меня облегчение. Мы всё ещё держим позиции, хотя порой паре тройки эльдаров удаётся просочиться. Но выше полна наших парней, что остановят их. Вот там заявление было больше уверенности, чем тактической грамотности. Хорошо. Эмбер лемахнул рукой, и мы прошли мимо глазеющих на нас вежливо сдерживаемым любопытством солдат. Чем быстрее вернёмся, тем лучше. Мы больше не пытаемся пробраться к порталу, спросил я, когда мы достаточно далеко отошли, и солдаты не смогли бы нас услышать. Я вовсе не горел желанием снова лезть вниз, скорее наоборот. Но так резко менять приоритеты, когда мы уже вышли на задание, было совсем не в духе Эмберли. Вовсе нет. Гибкость мышления очень важна для любого инквизитора, просто очень многие мои коллеги об этом забывают. К счастью, она, кажется, сосредоточилась на новой цели так же сильно, как на старой. Эти камни душ меняют всё, сказала она. Я хочу примолвиться с Векманом и узнать, что Варп его побери, он задевает.